Места в отеле нам, разумеется, не зарезервировали, и мы вышли с вокзала в ночь, нагруженные вещами. Никакого интуристовского представителя видно не было. У входа стояли дрожки, древняя разбитая упряжка, напоминающая старомодную английскую Викторию. Услужливый, как обычно, возница, помог нам забраться в экипаж и завалил вещами до самой головы. Мы попросили отвезти нас в гостиницу. Он бодро кивнул, щелкнул кнутом, и лошадь двинулась вперед, неуверенной рысью. Вскоре мы прибыли в гостиницу. Но кучер знаками объяснил, что сначала мы должны пойти туда без вещей. Через несколько минут мы поняли почему. Нам сразу же сообщили, что мест нет. Мы спросили, где они могут быть. Портье лишь безразлично пожал плечами. Снова сев в экипаж, двинулись дальше. Объехали гостиниц семь. Все они были переполнены. В восьмой Макс решил действовать хитрее. Нужно же было где-то спать. Мы рухнули на плюшевый диван в вестибюле и притворились, что не понимаем, когда нам привычно сообщили об отсутствии мест. Через некоторое время партие и все служащие воздевали руки к небу и бросали на нас отчаянные взгляды, но мы продолжали изображать непонимание и на всех известных нам языках ту подтвердили через равные промежутки времени, что нам нужна комната на одну ночь». В конце концов, они сдались. Возница внес наши вещи и удалился, приветливо помахав рукой на прощание. «Не кажется ли тебе, что мы сожгли мосты?» — неуверенно спросила я. «И только на это теперь наша надежда», — ответил Макс, «поскольку уехать нам больше не на чем, и весь багаж при нас. Они, мне кажется, что-нибудь придумают». Прошло минут двадцать и вдруг к нам спустился местный ангел-спаситель в облике огромного, под два метра ростом, мужчины с устрашающими черными усами, в сапогах для верховой езды. Я такого видела в русском балете. Мы смотрели на него с восхищением. Он улыбнулся, дружески похлопал нас по плечам и кивком пригласил следовать за ним. Мы поднялись на верхний этаж, пройдя два лестничных марша. Затем сопровождающий толкнул дверь люка, ведущего на крышу, и приставил к отверстию переносную лестницу. Это показалось нам весьма необычным, но делать было нечего. Макс пролез первым, втащил меня, и мы вышли на крышу. Продолжая кивать и улыбаться, хозяин повел нас на крышу соседнего дома, где через такой же люк мы спустились в мансарду. Это была просторная, мило обставленная комната с двумя постелями. Он похлопал по ним рукой, сделал приглашающий жест и исчез. Вскоре нам доставили багаж. К счастью, на сей раз он не был слишком велик. Часть его у нас забрали в Баку — пообещав отправить в Батум в грузовом вагоне. Мы надеялись на следующий день получить его, а пока единственное, чего нам хотелось — спать. Наутро предстояло найти французский корабль, в тот же день отплывавший в Стамбул. У нас на него были заказаны билеты. Как ни пытались мы объяснить это своему хозяину, он ничего не понимал — И, похоже, не было вокруг никого, кто мог бы нас понять. Тогда мы пошли по улицам в надежде отыскать порт самостоятельно. Я не подозревала до той поры, как трудно найти море, если нет высокой точки, откуда его можно увидеть. Мы шли то в одну, то в другую, то в третью сторону, время от времени обращаясь к прохожим на всех доступных нам языках, называя слова «пароход». Порт, причал. Никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки, ни по-английски. В конце концов, нам чудом удалось найти лишь дорогу обратно, в гостиницу.